27. Примерно без четверти шесть ирландец привел меня к торчку. Угрюмый, тускло-желтый кирпичный куб в углу владения работного дома. Решетки на крохотных окнах и высокая стена ограды с железными воротами слишком напоминали тюрьму. Уже толпилась в ожидании длинная очередь. Народ всякого вида и возраста... От румяного малого лет 16 до скрюченной беззубой мумии лет пяти. Были матёры и бродяги, узнаваемые по их посохам и дубинкам, повевшиеся в обветренные лица дорожные пыли, были безработные с фабрики, безработные батраки. Был клерк в воротничке и галстуке, была парочка настоящих сумасшедших. Выглядело это сборище жутковато. Ничего грозного или злодейского, просто в конец обнищавшее Шелудивая команда. Почти сплошь рвань, причем явно полуголодная. Приняли меня, однако, дружелюбно и без вопросов. Многие угощали табаком, то есть окурками, конечно. Подпирая стену, покуривая, бродяги делились новостями о положении в других торчках. Я узнал, что торчки бывают разные, в каждом свои плюсы и минусы, и знание места чрезвычайно важно опытный бродяга подробно вас проинформирует насчет любого торчка в англии там вот курить можно зато полно клопов а там постели хороши но сторож больно драчлив а там утром раньше выпускают но чай поганный а там служитель жжуо последний грош стащит объем сведений не исчерпаем известны постоянные маршруты на которых ровно день от торчка до торчка как лучший путь мне рекомендовали шоссе Барнет-Сент-Олбанс, предупредив обходить стороной Билларкей, Челмсфорд и Айтхилл в Кенте. Самым роскошным в стране признавался торчок Челси. Там даже сказал кто-то «одеяло не хуже арестантских». Летом бродяги ходят далеко, зимой же всячески стараются кружить близ больших городов, где и обогреться легче, и народ пощедрее. Но вообще ни скитаться, ни бродить они не могут, так как в определенный торчок или в два каких-то из лондонских торчков разрешено являться не чаще, чем раз в месяц. За нарушение – недельный тюремный срок. Вскоре после шести ворота отворились, и во дворе, в конторе нас начали поочередно регистрировать. Чиновник записывал имя, возраст и род занятий, а также откуда вы прибыли и куда направляетесь. Туда давался специальный дорожный пропуск. Я указал родом занятие живописец. Малевал же я в детстве водяными красками, чем не занятие. Был еще пункт «Имеются ли деньги?», на что все отвечали «Не имеется». По правилам торчки, только для тех, у кого меньше восьми пенсов. И медики в пределах этой суммы положено сдавать при входе. Но бродяги предпочитают контрабандой протаскивать свою наличность туго закрутив монеты обрывком тряпки, чтобы не звенело. Узелки обычно прячут в непременных у каждого бродяги мешочках с чаем или сахаром, или же среди документов. Свято чтя документы, власти в них никогда не роются. Зарегистрированных нас повели из конторы в сам торчок. Вели двое, наш надзиратель в официальном чине бродяг-майора, должность эту чаще всего получают нищие из работного дома, и сторож в синей униформе, здоровенный мерзавец, оравший и погонявший нас, как стадо. Все устройство торчка ограничивалось банной комнатой, уборной до да коридором с двойным рядом сотни, наверное, спальных отсеков. Мрачный холод, замазанных побелкой кирпичных стен, казенная опрятность, запах, который я как-то уже заранее предчувствовал, смесь скверного мыла, дезинфекции и клозета холодный, унижающий запах неволи. Выстроив нас в коридоре и распорядившись по шесть человек заходить на мытье, сторож приступил к обыску. Искал он деньги и табак. Торчок в Ромтоне был как раз из тех, где вы могли курить, если сумели тайком пронести курева. Но табак, обнаруженный при обыске, подлежал конфискации. Мы от бывалых бродяг знали, что здешний сторож никогда ниже коленей не шарит, и предварительно затолкали свои табачные припасы в ботинки вокруг щиколоток, а потом, раздеваясь, перепрятали в пиджаки, которые тут разрешали оставлять для пользования ими вместо подушек. Сцена мытья была невероятно тошнотворна. сотни грязных, совершенно голых людей толклись в помещении метров шесть на шесть, снабжённом только двумя ваннами и двумя слизистыми полотенцами на роликах. Вонь от разутых бродяжих ног, Мне не забыть вовеки». Меньше половины прибывших действительно купались, вследствие опасения, что от горячей воды слабнешь. Но все тут мыли лица, руки, ноги и полоскали жуткие сальные лоскути, так называемую ножную дрань, которую бродяги навертывают на переднюю часть ступни. Чистую воду наливали лишь тем, кто брал полную ванну. Большинство пользовалось той же водой, где вымылись другие. Сторож пихал нас туда-сюда, вскипая бранью в адрес нерасторопных. Когда очередь дошла до меня на вопрос, нельзя ли ополоснуть липкую грязь со стенок ванны, он рявкнул «Заткни и пасть, и полезай живей». Социальная атмосфера учреждения определилась, больше я уже ничего не спрашивал. После мытья, связав нашу одежду в узлы, сторож выдал казенные рубахи, сомнительной чистоты серые хламиды, вроде упрощенного варианта ночных сорочек и сразу же нас развели по клетушкам, а затем сторож с надзирателем принесли из работного дома ужин, каждому полфунта намазанного маргарином хлеба спинтой горького без сахара какао в жестяной кружке. Мы это, сидя на полу, мигом сглотнули, и часов в семь нас заперли снаружи, заперли до восьми утра. В рассчитанные на двоих отсеки разрешалось идти вдвоем с приятелем меня приятелей не имевшего поместились таким же одиночкой тощим и слегка косоглазым заморрошем кирпичная коробка теснота площадь метра два с половиной на полтора глазок в двери зарешеченное оконце под самым потолком точная копия тюремной камеры внутри было шесть одеял ночной горшок труба местного парового отопления и больше абсолютно ничего. Я осматривался со смутным чувством, что чего-то недостает, и вдруг ошеломленно понял, чего именно. «Где же, черт побери, кровати?» «Кровати!» — изумленно повторил сосед. «Нету кровати, разбежался, нас тут прямо на пол ложат. Ишь ведь! А ты че ж не знал?» Отсутствие в торчках кровати, как оказалось, было нормой. Мы свернули пиджаки, привалив их к трубе, и по возможности устроились. Стало ужасно душно, но все-таки не настолько тепло, чтобы употребить все свои одеяла на прослойку между телом и каменным полом. Лежали мы с соседом чуть не впритык, дыша друг другу в лицо, раздраженно брыкаясь, в неспокойном сне постоянно сталкиваясь коленками, локтями. Вертеться сбоку на бок не помогало. Как ни повернешься, камень давит сквозь тонкую подстилку и вскоре ноющую боль затекших мышц сменяет, Острейшая ломота. Дольше десяти минут не поспишь. К полуночи со стороны соседа начались гомосексуальные попытки. Особая гадость в задраенной, темной, как склеп, клетушке. Усмирить тщедушного насильника мне не составило труда, но о сне, разумеется, пришлось забыть. Остаток ночи мы курили, разговаривали. Сосед поведал мне свою историю. Монтер, три года без работы — Жена, как только перестал носить зарплату, покинула. И он уже так долго вдали от женщин, что почти позабыл про них. Гомосексуализм, сказал он, обычное дело среди бродяг. В восемь загремели замки и крики сторожа «На выход!». Двери открылись, выпустив клубы затхлой, смердящей вони. Коридор мгновенно наполнился встрепанными фигурами в серых рубахах, с горшками в руках. Все рвались в банную комнату. И не зря. По утрам на всю партию ночевавших ставится лишь одна бодья воды. Так что, когда настала моя очередь, человек двадцать уже умылись. Я только поглядел на хлопья плавающей бурой пены и ушел. Завтрак принесли точно такой же, как ужин. Потом раздали одежду и послали во двор трудиться. Перебирать картофель для кухни работного дома. Задание чисто формальное, просто чтобы занять нас до санитарного осмотра. Большинство бродяг откровенно бездельничало. Около десяти прибыл врач. Велено было опять идти в дом, снова раздеться и ждать. Голые и дрожащие мы выстроились в коридоре. Невозможно представить этот парад чахлого уродства под беспощадным утренним светом. Одежда у бродяг плоха, но ею прикрывается нечто еще более жалкое. Бродягу по-настоящему увидишь, когда посмотришь на него голого. Вздутые животы, впалые груди, плоские ступни, дряблые хилые мускулы, всевозможные вариации порчи и немощи. Почти у всех признаки явного недоедания, у двоих подвязаны грыжи. А что касается древнего старца мумии, то вообще непонятно, как он мог совершать свои ежедневные марши. Лица небритые, помятые, опухшие, после бессонной ночи тоже впечатляли. Всякий принял бы нас за едва вышедших из недельного запоя. Медицинская проверка проводилась исключительно в целях выявления оспы. Молодой практикант, дымящий сигареты быстро шел вдоль шеренги, пробегая взглядом по обнаженной коже и нисколько не интересуясь здоровьем проверяемых. Увидев на груди соседа красную сыпь, я, спавший рядом в нескольких дюймах, запаниковал, не оспали. Но медик, поглядев, махнул рукой. Сыпь просто от голодной дистрофии. По окончании осмотра мы оделись, нас вывели во двор, где сторож, выкликая по именам, вернул личные пожитки. И затем каждому в конторе дали талончик на бесплатную еду. Шестипенсовый талон с направлением в кафе именно по тому маршруту, который был назван бродягой накануне. Между прочим, среди бродяг обнаружилось много неграмотных, просивших меня или других ученых расшифровать им их талоны. Ворота отперли, толпа немедленно рассеялась. Как свеж и ароматен воздух, даже воздух глухой трущобной улочки после духоты, провонявшего сортиром торчка. У меня теперь появился приятель, с которым мы свели дружбу, перебирая картошку. Звали его бледного, меланхоличного, довольно тщательно одетого ирландца пади Джакс. Он направлялся к торчку в Эдбери и предложил мне идти вдвоем. Мы думали добраться часа в три дня, но, заблудившись в чаще унылых северных трущоб, вместо двенадцати миль отшагали четырнадцать. Талоны наши предназначались для Илфордского кафе, куда мы и зашли. Разносившая еду девчушка, схватив талоны, презрительно мотнула головой, после чего долго ходила нас, не замечая. Наконец брякнула на стол два полных чая с четырьмя смазанными подгоревшим жиром кусками хлеба, Еду максимум пенсов на 8. По паре пенсов от указанных шести в кафе всегда отжулят. У бродяги ведь не деньги, а талон, так что ни спорить, ни уйти в другое место этот клиент не может.